Часть первая. Мутовина. Уроженцы мутовинские издревле славились как хорошие лоцманы. Они водили суда вниз по сухонь реке к Великому. Может, сказывалось, унаследованное от далеких предков умение сплавляться по крутым Днепровским порогам. Есть предположение, что род Чучиных ведет свой исток от жителей древнего города-крепости – на крутояре Великой реки Днепр. Чучин, так звался тот град под Киевом. А что, удали и мужество жителям северного края не занимать.